Отпели. Гоша был месяц, деду был год. Поехали поминать в деревню. Местную церковь построили в девяностые. Это дом из белого кирпича, с луковицей на макушке. Пестры от цветов дворик, в грунтеле, в катках. Везде. На кладбище тоже цветы. Перед службой мама и тетка дали записку. «Мы вошли внутрь, в золото утро». Святые в рядок, как за партами, Это алтарь, крестишься, путая образа, все к хорошему, святые разводят руками, хоть так. Батюшка запел со святыми упокой, Перечисляет мертвецов по именам. Первый в строю Георгий, новоприставленный. По росту их, что ли, строят, кто разберет? Батюшка поет. Женщины вторят, по краешку все стоят, Центр зала пустой. Косят золотые струны из окна в пол, Это нам сверху арфу так тянут, Аккомпанемент. Кто бы подыграл? Чудится гроб, туманный, прозрачный, Стоит прям под куполом. Там высокий лежит, молча слушает. Гоша с Надей атеисты, из Моргана кладбища, и нечего баловаться, разъезжать. А ведь отпеть надо, и я пою, и он здесь. Чуть тишина и рассыпется, ускользнет. Тетка бросает маме. Надо ж, как и мясо впало. На днях умер тезка. Да может и не тезка, а Юрий. Гоша, мой, скромно шел дальше в списке. Горьбой.